Эстель Аскора «С моей стороны было большой глупостью влезать в арцийскую междоусобицу, но я на старости лет стала сентиментальной. Но ну, не могла я бросить свалившуюся мне на голову девчонку на произвол судьбы. Пришлось тащить ее с собой, а дальше все пошло по вечному принципу. Дайте напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде». У Эстелы, как и положено в ее возрасте, оказался возлюбленный, умудрившийся угодить в ловушку, которую обошел бы слепой. Правду сказать, мне следовало передать свою подопечную братцу, а самой, наконец, заняться действительно важным. Я же полезла в пасть синякам, и не моя вина, что те оказались настолько тупы, что не поняли произошедшего у них под носом. Но я ни в коем случае не жалела, что спалила этого воцерковленного крысеныша с его амулетом. Когда я случайно зацепила его ауру, у меня возникло ощущение, что я босыми ногами прошлась по какой-то гадости. Арция докатилась, если суд в ней вершат подобные людюшки. А вот герцог мне понравился. Ничего не могу сказать. Дрался до конца, хотя был обречен. Человек, каким бы сильным он ни был, не мог противостоять таким артефактам. Но от Тагере мне все же помог. Сломайся он, я была бы вынуждена себя раскрыть. А так я лишь поддержала рывок самого герцога, к слову сказать, для человека, да еще измотанного схваткой с синяками очень сильный. Помогло и то, что в его жилах текла капля той же крови, что и в моих, когда я еще не была Эстель Аскорой. Мне удалось так слить свою силу с его, что сам Ройгу не разобрал бы, где начинается одна и кончается другая. Это было красиво. Не спорю, артефакты скорбящих были сработаны с выдумкой, но мы видывали и не такое. Впрочем, было бы не лишним докопаться, кто и когда сработал цепь и пламенное кольцо». Вот уж что я сделала с удовольствием, так это их разрушило. Это был риск. К силе, выплеснутой кресенышем на Шарля и отброшенной мной назад, пришлось добавить изрядную долю моей собственной. Умей эти ублюдки разделять поражающее и отражающее заклятие, они бы поняли, что вторичное было раз в двенадцать сильнее первичного. К счастью, тем, кто делал кристаллы, было далеко до умника, создавшего цепь. Страшно было подумать, что бы стало с тем же Шаней Гордани или Стефаном, окажись в руках моего покойного отца, подобная штука. Зато теперь судебные маги остались без своих главных аргументов в споре. Правда, герцогу тоже досталось. Я как могла его прикрыла, но как шлем не полностью гасит удар, если тот достаточно силен, так и мой щит, хоть и спас от магического огня, не защитил от откатной волны. Что ж, Придется красавцу Шарлю денек полежать, а потом походить с больной головой, зато он жив и свободен. Все закончилось хорошо, справедливость восторжествовала, Тагары оправдан, цепь разрушена, кольцо тоже, Эстела свободна и никому и в голову не придет, что она бежала. Возможно, кое-кто решит, что Виргиния, отдавая приказ дочери Рефло немедленно покинуть обитель, уже была не в себе, но это не наша забота. Насколько я поняла этих бледных поганок, они будут сохранять лицо, старательно делая испускающие слюни идиотки мудрую и благочестивую правительницу, а значит Эсте ничего не грозит. Ну и славно. Пора было приниматься за настоящее дело. И все же сердце у меня было не на месте. Глупо, но Эстелла, ее братец и особенно герцог Тагере не отпускали меня». Я уже поняла, что благородство в Арции нынче не в почете, и в конце концов мы в ответе за тех, кому единожды помогли. Да и что случится, если я уверюсь в том, что дети благополучно выбрались из этого змеиного болота? Ну, потеряю день или два. Что это в сравнении с вечностью? Уходя в бой, я не должна оглядываться, гадая, не случилось ли чего, а я уже поняла, что не найду себе места, пока не уверюсь, что моя троица в безопасности. Что ж, Эти провожания будут моей последней глупостью. Никаких войн я для них выигрывать не стану, пусть сами справляются. Я изрядно тряханула циолианок и вырвала зубы у синяков и скорбящих. Надо думать, на какое-то время бледная магия ослабнет, и многое может быть решено с помощью честного меча. Ну и интриг, конечно, как же без этого-то? но ну а тут уж пусть сами выкручиваются». Из Тагаре сразу видно, интриган еще тот, а вот Эсцелла, когда подрастет и поумнеет, возможно и научится играть. Выдержка у нее есть, а в бытность ее воспитанницей она довольно ловко скрывала свои чувства. Да и отец у нее вроде бы тоже не глупый, а вось приглядит. Решено, подожду, пока Шарль придет в себя, на что уйдет несколько дней, а потом провожу их до городских ворот, или лучше до границ Тагаре». Нет, хорошо все же, что я под магический шумок, поднятый в замке Святого Духа, сменила обличие, а эти дураки и не заметили. Они совершенно не береглись, подняли сильнейший магический трезвон, не поставив самой простенькой защиты вдоль стен. Не знаю, может им нравилось, что другие обладатели кристаллов или из собственной ненавиденные силы чувствуют их мощь, но в этом потоке можно было утопить сотни небольших, но действенных заклятий, в том числе и трансформирующих. Если бы мне не нужно было хранить инкогнито, я бы запросто спалила пол замка, развернув энергетический поток, но, во-первых, там был шерль а, во-вторых, корень зла находился в совершенно другом месте. Мне еще предстоит сарасти или в одиночку его найти и вырвать. Я удержалась от искушения устроить большой шум и просто стала кошкой, подождала, покуда из самка выйдет карета и пристроилась между кузовом и кучерским сиденьем Дальше было и вовсе просто». По дороге я окончательно убедилась, что герцог – человек сильный и очень любящий жизнь, а его тюремщик – редкостная мразь, которую я и прикончила, чуть ли не с удовольствием. Теперь в моем распоряжении была пара дней, которые можно потратить на разведку. Потом, чтобы не пропустить отъезда моих подопечных, придется засесть в бывшем дворце Сезара, так что времени лучше не терять.